Короткие рассказы для детей. История 231. Ибо у тебя источник жизни. Во свете твоем мы видим свет. Псалом 35, стих 10. Знаете ли вы, что такое источник? Вы уже когда-нибудь видели источник? Источник – это такое место, где вода выходит из-под земли на поверхность. Вода нужна всем нам для жизни, потому что без воды все люди и животные умерли бы. Также и деревья, и кусты, и все травы, не могли бы расти без воды. Без воды нет жизни. Послушайте-ка рассказ об одном ручье. В глубине земли находилась капля воды. Так как там было темно и она была одинока, то это ей очень не понравилось. Тогда капля решила двинуться в путь на поиски подруги. Вскоре она встретилась с другой каплей. Они были очень похожи друг на друга. Идя дальше вместе, они встретились еще со многими каплями. Слившись все в одно, они стали очень сильными. И однажды они сказали друг другу, «Давайте просверлим над собой отверстие и выйдем на поверхность земли, чтобы нам увидеть солнце». Так они и сделали. Небо было таким голубым и красивым, а солнышко таким светлым и теплым. От радости они не могли молчать. Делясь друг с другом своими впечатлениями, они разнесли эту весть многим-многим капелькам, находившимся под землей. Все они тоже захотели увидеть небо. «О, это же маленький источник!» воскликнули проходившие мимо дети. Они стали руками набирать воду и пить из него. Но вода из источника все текла и текла. Первые капельки побежали дальше по поверхности земли, и тысячи других последовали за ними. Так они и бежали змейкой по траве мимо красных, желтых и белых цветов. Цветы восхищались, «О, как хорошо, как хорошо! Ручеек! Вот течет ручеек! Оставайся здесь, милый ручеек, поиграй с нами!» «Нет-нет», — отвечал ручеек, — «я побегу дальше!» Вскоре он встретил еще один ручей, который радостно прожурчал, встречая его. «Доброе утро, мой братишка!» «Возьми меня с собой». «Да, пошли со мной», — ответил ручеек. И так они слились и потекли вместе дальше. Они встретились еще со многими другими ручейками, и вскоре образовалась настоящая большая река. Она становилась все шире и полноводнее. Когда люди увидели это, то стали говорить, «Посмотрите» как из маленького ручья получилась большая река. Когда ручей был маленький, то дети запросто перепрыгивали через него. Но через большую речку людям пришлось построить мост, по которому они переходили и переезжали с одного берега на другой. Если на берегу стояла мельница, то река крутила ее колеса. Большие пароходы перевозили людей и грузы. По большой и широкой реке пароходы проплывали мимо городов и деревень, пока не выходили в большое открытое море. Все реки впадают в море. Там вода реки смешивается с морской водой. Солнце согревает воды, и пар поднимается к небу. Так образуются Облака. Когда на земле очень жарко и растения хотят пить, то Господь Бог посылает на землю миллионы капель с неба. Они питают леса и поля, исчезают в земле до тех пор, пока они снова соберутся все вместе у Источника. Источник вечной жизни – это Иисус Христос. А что это значит, пусть расскажет вам мама или бабушка. А сейчас поблагодарим Господа за то, что Он так чудно все устроил. Попросим Его, чтобы Он научил нас быть такими же дружными и едиными, как капельки воды, которые сливаются в ручей.